Глава 53. Ненавижу похоронное бюро. От одного их вида становится тошно. Например, в этом бюро старый темно-бордовый ковер и пахнет шариками от моли. Мы с мамой сидим сзади, впереди маленький гроб. Он закрыт. Я не видела Тайра всю неделю, но сейчас он подавленный стоит у гроба. Никогда не видела, чтобы человек выглядел таким потерянным, как будто он, хотя и в своем теле, но на самом деле его там нет. Родители стоят рядом. Его брат разговаривает с Кристой, которая плачет у гроба. Рядом с гробом две большие фотографии Фореста. В одной он держит бейсбольную биту из малой лиги. Я даже не знала, что он играл. На другом снимке он на чьей-то свадьбе. На нем синий костюм. Я, блядь, ненавижу синий. Синий цвет безжизненен. Это холодные губы и неподвижные конечности. Это цвет его смерти. Я больше никогда не полюблю этот свет. Тайр машинально приветствует людей, зеркально отражая их движение, но на самом деле он не здесь. Криста падает перед гробом, и пожилая пара подхватывает ее за руки и уводит в боковую комнату. Скорее всего, это ее родители. Сидящая рядом со мной мама опускает ладонь на мое колено. Как ты? Я отвечаю, сдерживаясь изо всех сил. Держусь. Я потираю подаренное тайром кольцо пытаясь найти утешение в прохладном металле. Все это как будто неправильно, правда?» «Правда». Кто-то опускается на скамью рядом со мной. Я оглядываюсь и с удивлением обнаруживаю калиба. На нем светло-серый костюм с зелёной рубашкой. Светло-русые волосы приглажены, подбородок гладко выбрет. «Ты приехал? Зачем?» В замешательстве спрашиваю я. Его щеки слегка розовеют. «Я подумал, вдруг тебе понадобились...» Ком в моем горле становится тяжелее, и я сжимаю его руку в своей. Так и есть. Ты мне нужен. Я протягиваю другую руку к маме и смотрю то на него, то на неё. Вы мне нужны. Как-нибудь, когда-нибудь, я через это пройду. Мне придется это сделать. Мои чувства ничто, по сравнению с тем, что испытывают Тайр и Криста. Члены семьи посещают за упокойную службу, а мы втроем идем на поминки в общественный центр. На них собрался весь город. За столом в центре, чтобы иметь возможность наблюдать за всем происходящим, сидят Цельма и Синтия. Вдоль стен расставлены столы с закусками. Люди обслуживают себя сами. Их голоса мягкие и приглушенные. Здесь есть и столик с горсткой мальчиков. На похоронах я их не заметила, но они должны быть друзья Фореста. Даже не представляю, как в таком возрасте столкнуться с трагедией со смертью и узнать, насколько хрупкая наша жизнь. «Тебе нужно поесть». Калеб подталкивает меня к еде. «Я не голодна». «Ладно, садись, я принесу тебе тарелку. Съешь сколько сможешь. Вам я тоже что-нибудь принесу». Сообщает он моей маме. Я открываю рот, чтобы возразить, но он уже ушел. Мама бросает на меня многозначительный взгляд. «Хороший парень». «Так и есть». Киваю я, глядя на стол. Но он не тот, для кого бьется мое сердце. Калеб возвращается, ставит тарелки перед каждый из нас и уходит, чтобы набрать закусок для себя. Я озираюсь по сторонам, пытаюсь увидеть, приехал ли Тайр, но не замечаю ни его, ни Кристо. Зато вижу его брата. «Я сейчас вернусь», — бормочу я маме и отхожу от стола. Я не слышу, что она отвечает, потому что уже направляюсь к Лейту. «Привет». Я хватаю его за руку, и он поворачивается ко мне. «Не знаю, помнишь ли ты меня?» «Конечно помню». Он приглушённо улыбается и обнимает меня. «Как он?» Спрашиваю я, когда он меня отпускает. Его легкая улыбка полностью гаснет. «Плохо. Я никогда не видел брата». Он качает головой и опускает взгляд. «Страшно подумать, что он сейчас переживает». «Да, страшно и ужасно». Мой голос срывается, и я боюсь, что опять разрыдаюсь. Мама права, что назначила мне встречу с психотерапевтом». Я все время думаю о том, как выглядел Форест, когда его тело вытащили из воды. Я вспоминаю его обмякшее тело и то, как я опускаю ладони ему на грудь. «Я знаю, что ты там была», — продолжает он. «Брат сказал, как ты справляешься?» Я ворочаю языком во рту, подыскивая правильные слова. Все кажется каким-то нереальным. Я все жду, что очнусь от этого дурного сна». Его руки нервно висят по бокам. «Я тоже». Он качает головой. «Не дай бог никакому родителю через это пройти, пережить своего ребенка. «Это невыносимо». Я сказал брату, что ему следует продать дом. Мое сердце замирает. Что он ответил? «Что не сможет. Это последнее место, где Форест был жив, и он оттуда не уедет. Он постоянно говорит что-то о домике на дереве, но никакого домика на дереве нет». Из моих глаз капают слезы. «Форест хотел, чтобы папа построил ему домик на дереве». «Тайр все обещал и обещал, а теперь...» «А теперь уже слишком поздно». Я опускаю голову и смотрю на свои простые черные туфли. «Я просто хочу, чтобы ты знал, что мысленно я со всеми вами». «Мы это ценим». Он похлопывает меня по плечу. Я возвращаюсь к столу, опять осматриваю комнату в поисках Тайра и нахожу его за столом со своими родителями. Он выглядит измученным, как будто вовсе не спал после трагедии. Я хочу подбежать к нему, обнять, сказать, что люблю. Но что-то меня удерживает. Я присоединяюсь к маме и Калибу, беру вилку и заставляю себя наполнить желудок хотя бы чем-то. Спасибо, что принес еду. Без проблем. Калиб внимательно наблюдает за мной, вероятно, ожидая, что я снова сорвусь. Ты. Я делаю глубокий вдох. Я тебя не заслуживаю. Просто позволь мне быть рядом. Мама переводит взгляд с меня на него и обратно. Спасибо. Калипторн это явление, которого я не заслуживаю, и я знаю, что, покуда я жива, я не стану достаточно хороша для него.